Глава 38. Психология. Немного о психологии. Психология ⁇ это наука о поведении людей. О их психике и особенностях души, ее построении и поведении в каждом конкретно взятом человеке. Вам, будучи непосредственно самым настоящим человеком, я настоятельно рекомендую иметь особое внимание к своей персоне и другим но не просто в качестве взгляда, а именно в целях пристального наблюдения, оценки, этого научного взгляда со стороны. Вам же, слушающему, будучи не человеком, тем более я рекомендую освоиться в заданном формате, чтобы лучше понимать, под какой личиной ходить и как более корректно себя вести в их обществе. Немного самоанализа. Наука, связанная со всеми психическими особенностями человека, начинается там, где вы просыпаетесь утром и начинаете свой мыслительный процесс. Обосабливаетесь ли вы от него или ведете себя вполне уникально, уже говорит о том, что в вашей голове проходят некоторые мыслительные процессы, на которые уже стоит обратить внимание только потому, чтобы потом оптимизировать их, в дальнейшем для ускорения собственного развития. Каждый день – это плацдарм для обучения, сравнения и анализа всего происходящего, а ночь – это способ благополучно переварить увиденное, отложить в системе памяти, а лишнее благополучно стереть. Не стоит пренебрегать такой чертой человечества, как просто общение. Именно оно в простой своей основе может коренным образом отобразить многие состояния происходящего у человека напротив и у вас в том числе. Всего лишь короткое осознание момента и ведение себя максимально разумно, спонтанно, но внимательно и ясно дает потрясающий эффект пущей эффективности вашего социального взаимодействия. То есть привлекая свое внимание максимально к себе – и объекту вашего внимания при контактировании в социуме на короткой дистанции с одним или несколькими его экземплярами дают совершенно новые, неведанные вами ранее варианты полезного для всех и эффективного лично для вас поведения. После, через какой-то короткий промежуток времени, а лучше через несколько часов или вообще под вечер, стоит произвести короткую оценку осмысленно и и сознательно отбросив предрассудки и особенно стереотипы, перемотать вкратце в уме ситуации взаимодействия и постараться понять себя и вашего собеседника. Так, проводя эти короткие отчеты, со временем качество вашего взаимодействия и сами отношения будут увеличиваться в положительной прогрессии. Сам по себе этот феномен ум должен проводить самостоятельно и исключительно на автомате. Но если мы привнесем в него нашу толику внимания и концентрации, то он станет уже эффективным инструментом для понимания себя и других людей, своей и их мотивации и лучшего понимания своего «я». А теперь о самонаблюдении. Самонаблюдение себя со стороны – это крайне эффективный прием, которым стоит воспользоваться и отслеживать в себе себя в течение того времени, на которые вы в принципе способны. Что оно дает? Попробуйте сами. Не все трансцендентные впечатления можно передать простыми словами. Если объяснить это вкратце, то, во-первых, нормализуется эмоциональный фон, потому что вы не будете относиться к себе как пупу земли, так как видение себя будет несколько отстраненным, чем в обычной жизни. Во-вторых, это позволяет быть эффективней, в силу того, что внимание и фокус перемещаются на выполнение главных ваших целей и задач на день, а не связывается с бесконечным желанием заниматься неврастенией или получением удовольствий в той или иной форме. В-третьих, это лучший способ устранения прокрастинации, которая ворует ваше время быстрее, чем вы способны его эффективно потратить то есть стать действительно позитивно-продуктивным в течение вашей дневной реальности. А теперь о фокусе внимания. Смена внимания с себя на внешнюю среду и наоборот. Выход на улицу дает сильный настрой на окружающую среду. Или останьтесь в темноте в лесу в одиночестве на какое-то время. Вряд ли вы уж очень сильно погрузитесь в самого себя, скорее, ваше внимание разойдется по всем окрестностям вокруг. Тогда как самонаблюдение и концентрация в себе при той же медитации позволяет нащупать в себе внутренний космос и целиком погрузиться в него и полностью слиться с ним, то в то же время полная расфокусировка себя на окружающую среду позволяет в широкой степени стать этим пространством. Итак, мы имеем сразу две техники – погружение внутрь себя и вторая – максимальное расширение сознания наружу. При обоих произойдет расширение сознания. При первом – раскрытие собственного потенциала будет направлено на личное развитие. При втором – мы учимся абстрагироваться от своей личности и становиться максимально большим пространством, все в себя включающим, то есть становиться всем. Лучше всего внешнее расширение делать на природе, причем в одиночку, так как человек на природе расслабляется, то волей-неволей он расширяет свое энергетическое поле до всевозможных границ и работает таким образом, как с пространством, как проводник энергии окружающего на тот момент пространства. Стоит упомянуть, что формат раскрытия как внутрь, так и наружу может быть бесконечным. Не стоит ограничиваться простыми рамками личности и полностью погружаться на знакомый эмоциональный уровень присутствия. Пробуйте уйти глубже. Также пробуйте раскрыться до размеров сада, леса, поля, города, страны, планеты. Попробуйте расширение без границ. Эти простые техники действенны не только для ума, каждая по-своему несет свои индивидуальные характеристики и наработки. Попробуйте их практиковать. В первом случае откройте в себе много нового. Во втором, узнаете об окружающем себя мире несколько больше чем то, что кажется вам на настоящий момент времени.